Глава 3 Кристина сидела, уставившись у монитор компьютера. Одно из первых самостоятельных дежурств вылилось в такую проблему. Неужели там снова началась война, и они с отцом стали заложниками, и за ней в любую минуту могут прийти? Лихорадочно перечитав последние строки, она закрыла чат и запустив Total Commander, покопавшись на диске, нашла файл, куда скидываются логи переговоров, и быстренько, пока не пришла Стрельникова или тот же Трофимов, удалила текстовку последнего разговора. Она не знала, что делать, и в волнении стала ходить по кабинету. База приказала срочно связаться с Берией. «А как ей это сделать но ну, не к уже же идти?» Тут зашла Ира Стрельникова, как всегда приветливо улыбаясь. Но увидев взведенную до предела девушку, Остановилась, и улыбка сползла с ее лица. То, что кобура с личным оружием, которое носили пришельцы, было открыто, ее насторожило. А взгляд Кристины ее напугал. Так смотрят на врага. Но она переселила себя и вполне доброжелательно спросила. «Кристина, что случилось?» У вот той сузились глаза, и она, как бы прицеливаясь, рассматривала гостя. От этого взгляда стало страшно. Стрельникова знала, что девочка много перенесла, воевала с бандитами, и сейчас она с уверенностью на сто процентов могла подтвердить, что Кристина в состоянии убить человека, и это она уже не раз делала. Но и она была не робкого десятка. Взяв себя в руки, она еще раз доброжелательно улыбнулась. «Кристин, что случилось? Пойми, мы работаем вместе, занимаемся одним делом, И мне важно знать. Но та Тайя удивила странным вопросом. И расскажи, тебе нравится мой папа? а немного смутилась. Такие вещи как-то не очень принято вот так открыто спрашивать. Ну, он хороший человек. Он прекрасный отец. Ладно, зададим вопрос по-другому. Ты ведь не хочешь, чтобы он погиб? Еще одна пауза. Сама тема и постановка вопросов просто поставили Стрельникову в тупик. Но она была математиком, поэтому вывернулась из ситуации. Что нужно сделать? В течение часа нужно срочно связаться с Берией по телефону, иначе потом будет все кончено. Давай доложим по команде, у Трофимова есть такая возможность. Нет, сейчас и напрямую минуя всяких посредников. Кристина подошла к столу, на котором стоял большой черный телефон без наборного диска, взяла трубку и протянула стрельников. «Сейчас!» Ирина все надеялась, что это шутка, но теперь выбора у нее не было. В трубке женский голос телефонистки, которые сидели на внутреннем коммутаторе, повторил. «Коммутатор! Коммутатор! Ну уже говорите! Коммутатор!» «Девушка, это лейтенант Стрельникова?» «Да, слушаю». «Нужно срочно связаться с Москвой». «Вы знаете, что это запрещено. У вас есть начальник». «Девушка, это очень важно. Нужно срочно связаться с народным комиссаром товарищем Берии. Это вопрос жизни и смерти. А Трофимов сейчас в отъезде». «Ну, пожалуйста. Только никому не говорите. Это очень важно». В трубке повисла пауза и слышалось только легкое шипение. Потом тот же голос с уже неуверенными нотками ответил. «Я попробую». «Спасибо большое. Это очень важно. Очень». Опять в трубке зашуршало, и телефонистка глубоко вздохнула и ответила. «Ой, надеюсь». Она отключилась, а в кабинете повисло тягостное молчание. Стрельникова села на стул и опустила голову. Чуть слышно сказал. «Это все, что я могла сделать». Кристина села рядом, так же тихо ответила. «Ира, спасибо. У меня просто нет другого выхода. Там люди погибают». Сержант НКВД Муровкина сидела на рабочем месте и смотрела на панель коммутатора. Перед ней стояла дилемма. Что делать? Либо идти к своему руководству, либо выполнять просьбу этой лейтенантши из особой группы. Она знала, что там сидят очень секретные сотрудники, любые вопросы, намеки, сплетни относительно них пресекались самым жестким порядком. По идее, она должна идти к своему начальнику смены, доложить, попросить санкции для связи с центральным коммутатором, но тон, которым просили связь, заставил ее не торопиться и действовать по инструкции. Ее размышления прервал звонок 18 абонента. Это был неприметный пожилой лейтенант-хозяйственник, который занимался снабжением продуктами, завозил дрова и практически ничем не интересовался, просижив у себя в каморке и попивая чай с двумя своими помощниками, такими же пожилыми дядьками. «Максимыч», так его звали за глаза. Звонок от него в это время был несколько удивительным. Муровкина по привычке вставила в гнездо коммутатора разъем и на автомате ответила «Коммутатор!». Голос Максимовича был необычно, суки напряжен. «Муровкина, ты только что разговаривала со Стрельниковой?» «Да». «Выполняй просьбу лейтенанта». «Тут даже не просьба, а приказ в довольно жесткой форме». «Так по инструкции...» «Тебе сказано...» выполняй старшему смены ни слова если возникнут вопросы отправляй ко мне понятно так точно помнится главное постарайся побыстрее у людей проблемы им нужно помочь отключившись от восемнадцаго абонента муравкина поразилась самой ситуации и вдруг удивилась откуда максимыч мог знать с кем она разговаривала Разве только... Она сама испугалась этой мысли. Вот значит, какие чаи они там гоняют. Вот жучары, всех провели. А интересно, а какой-то настоящий чин у Максимыча? В таком возрасте не ниже полковника. Она в органах служит не первый год, поэтому быстро подавила зарождающуюся мысль и уже смело и без колебаний воткнула разъем в гнездо внешней линии. Там ей ответят. Финалист центральный. Финалист, это Оксамит. Мне нужна плотина. И очень срочно. Через 15 минут ожидания в кабинете, где стоял компьютер, зазвонил телефон. Стрельникова порыста вскочила и поднял трубку. Слушаю. Приемная народного комиссара товарища Берии. Мне передали, что вы по срочному вопросу. Да. Это лейтенант стрельников с усадьбы. Мне нужен срочно товарищ народный комиссар. Многие у стрельникова дрожали от самой смелости ее поступка. Но она старалась не допустить, чтобы дрожь в голосе ее выдала. Что это за дело? Оно не может подождать? У товарища народного комиссара идет совещание. Это очень важно. Это касается определенных важных гостей. На том конце провода наступила пауза и секретарь Грозного наркома раздумывал, стоит ли беспокоить начальство. «Минутку, подождите на линии!» Он отключил на телефоне микрофон, поднял трубку второго аппарата и соединился с внутренним коммутатором, и быстро навел справки, откуда действительно идет звонок. Этого ему было достаточно для того, чтобы побеспокоить своего начальника. Берия ответил сразу на звонок. «Ну что там у тебя?» «Странный звонок с объекта Д». Берия не думал, сразу сказал коротко «давай». в трубке зашуршало, и Стрельникова услышал другой властный голос. «Слушаю вас!» «Товарищ народный комиссар, это лейтенант Стрельникова. Помните, мы недавно встречались?» «Да, помню. Что там случилось?» В голосе наркома появились раздраженные нотки. «С вами хотел пообщаться напрямую один из гостей». Хорошо, давайте. Трубку взяла Кристина и смело спросила. Товарищ народный комиссар, мы вам показывали микроволновку. Что мы с ней делали? Пауза. Вы что там, с ума посходили? Это и есть ваше дело? Это просто вопрос, чтоб проверить, что вы у нас были недавно и летой, разговаривая с другим человеком. Это важно. Беря задумался. Девочка права. Ваши кофе разогревали. Правильно. Беря уже чуть спокойнее спросил. Ну что у вас случилось? На нашу базу напали ваши люди. Одна установка уничтожена. На группу майора Кречетова тоже напали ваши люди. Пришел сигнал бедствия, и связи больше нет. Хотите об этом поговорить? Кристина опустила глаза и посмотрела на часы. «Через 20 минут у меня последний сеанс связи. Если ситуация не разрешится, база прекратит все контакты». Берия вырвался. «Нет, это не мои люди. Я что, идиот?» «Что мне передать?» «То, что я и сказал. Сейчас выезжаю». И тут Кристина ляпнула фразу, просто исходя из своей природной вредности. «Надо побыстрее, но будьте осторожны». Возможно, вы не доедете, если эта подстава, конечно, не ваших рук дело. Может быть, как раз ради этого все и задумалось Берия рывком положил трубку и задумался. Ведь девчонка могла и правду сказать. Но времени было мало, если и сказано хоть части коротца правдой. Складывалась критическая ситуация. Если он, Лаврентий Павлович Берия, народный комиссар внутренних дел СССР, ее выпустит из-под контроля, хозяин ему этого не простит. Подняв трубку, он дал команду на срочный выезд в Подмосковье, при этом распорядился об обязательном выделении усиленной охраны, двух бронеавтомобилей и взвода из расквартированного невдалеке от объекта Д специального полка НКВД. Пока готовился конвой, он снова поднял трубку и дал команду связать его с абонентом 23-85. Через пару минут его соединили, и в трубке раздался спокойный голос старого знакомого еще по службе в НКВД Грузии. «Слушаю, Петр Максимович, добрый вечер. Как там у нас дела?» «Уже ночь, и, видимо, недобрая». «Вот и я хотел узнать, насколько недобрая». «Судя по всему, очень в Гости уже очень сильно и целенаправленно давило на стрельников. Как раз время сеанса связи совпадает с началом ее действий. Еще что-то? Гости выходили на связи с старой точки под Борисполем, что косвенно подтверждает, что в Севастополе действительно возникли проблемы. Это не все. Говори. Служба радиоконтроля зафиксировала в районе Севастополя мощный всплеск в радиоэфире после чего с большинством радиостанций Черноморского флота нет связи. Удалось связаться только с по, по кабельным линиям и установить, что в районе Инкермана идет бой с немецкими диверсантами. «Значит, вот кто напал. Хорошо, я сейчас распоряжусь». На что абонент, чуть замешкавшись, сказал? «Лаврентий, не все так просто». Наком насторожился. Его давний знакомый доверенный человек очень редко переходил эту грань называл его просто по имени, что говорило о крайней степени опасности. Что? По описанию моряков диверсанты одеты в пятнистую форму, пули непробиваемые кирасы, каски, вооружены все необычными автоматами и пулеметами и прибыли в Инкерман в сопровождении представителей НКВД на многоколесной пятнистой боевой машине и легковой машине необычной конструкции, после чего напали на штаб стрелковой дивизии, расположенной в штольнях. Берри затыдил дыханием. Точнее, спазм сжал горло, и он не мог просто дышать. Рука потянулась к вороту кителя и стала его судорожно расстегивать. Он понимал, что это значит. Крах всего проекта «Оракул». Они живы? В большинстве своем — да. Автомобиль и бронемашину подбили, но они сумели прорваться и забаррикадировать штольных и отстреливаться. Нарком волевым усилием взял себя в руки. Спасибо, Паша. Его собеседник перешел на деловой тон. Ничего, Лаврентий Павлович, мои старые коммунисты. Положив трубку, он поднял ее снова из команды. Срочно связь с городилом НКВД Севастополя и штабом Черноморского флота но не сдержался и закричал «Срочно!»